Глава тридцать пятая В ночь, когда золотое сердце торопилось удалиться на максимально возможное количество световых лет от туманности лошадин на голова, Зафот Билброкс возлежал в рубке под пальмой, пытаясь вправить себя мозги усиленной дозой пангалактического грызлодера.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 Не успел Артур прочитать дальше, как заработала внутренняя коровельная связь. «Эй, землянин, проголодался?» — спросил Зафод. «Пожалуй, я не прочь подкрепиться», — ответил Артур. «Тогда держись, парень», — сказал Зафод. «Мы заморим червячка в ресторане у конца Вселенной». Конец первой книги